Глава восьмая. Не даю Рэю возможности подтолкнуть меня вперёд и сама шагаю к улыбающейся блондинке. Она светится. Её глаза сияют в прямом смысле этого слова. Она что, под чем-то незаконным? Что принимает эта светская львица, чтобы крыша ехала настолько сильно? У обычных людей глаза так не горят. У сумасшедших, фанатичных и влюблённых, хотя это всё синонимы одного и того же слова. «Здравствуй, дорогая». Говорит Гейнер и поправляет бежевый шелковый платок, который обмотан вокруг ее шеи. Женщина делает пару шагов в мою сторону. Отступаю назад и упираюсь в твердую грудь Рея. «Ну же, не бойся. Я просто хочу тебя обнять». «Что? Она совсем спятила? Обнять меня? Это уже перебор. В прошлый раз она меня за волосы оттаскала, а потом смотрела, как меня мучают на адовом металлическом столе. А теперь обнять? Да пошла ты!» Хочу сказать, но вместо этого спрашиваю. «Зачем?» Все веселье уходит с лица Гейнар. Она все же подходит ко мне, раскидывает руки в стороны так, что ее бежевый жакет раскрывается, и она обнимает меня. Я позволяю. Пусть она будет в таком расположении духа, нежели в кровожадном. Перестаю дышать, но тяжелый пакет приходится на спину и тут же вышибает из меня весь воздух. «Там что, кирпич?» «Идем. У нас много дел» шепчет Гейнер, отпускает меня и с видом хозяйки заходит в мою клетку. Садится на стул и похлопывает ладонью по кровати. «Ну, уже иди сюда!» С опаской осматриваюсь по сторонам и все же вхожу в комнату, косясь на черный пакет. Вхожу и понимаю, что дверь не закрывается. Она остается открытой, но в проеме встает рейлан Это даже более надежно, чем запертая дверь. «Присаживайся», — говорит Гейнер и выжидательно смотрит на меня. «Что вы здесь забыли?» ужас нажимом говорит я сказала присаживайся опускаюсь на край кровати но этого видимо недостаточно и Гейнер говорит а теперь ложись зачем о боже ты прям как джервис тоже задал мне миллион вопросов прежде чем лечь ты видела джервиса перехожу на ты так как уверена это особо недостойно обращения вы как раньше я к ней обращалась конечно она оставит массивный пакет себе на колени и достает оттуда «Книга?» — в шоке спрашиваю я. «Сказки». И тут она начинает тараторить так быстро, что я не успеваю за ее словами. «Мистер Дель Гаде, видите ли, запретил мне снова доставать моего мальчика из колыбели, и мне придется читать сказки тебе». До этого он говорил, что это ему не повредит, но сейчас картина изменилась, и я не могу прижать к себе своего маленького мальчика. «Что?» «Я вообще ничего не понимаю». «Если у кого-то есть переводчик сумасшедшего на человеческий, дайте, пожалуйста». «Боже, как ты глупа!» Говорит гейнар зажимая переносицу двумя пальцами. «Надеюсь, это не перейдет моему малышу?» «Что ты несешь?» «Мои глаза готовы выйти за пределы головы». «Это же ахинея какая-то!» Я буду читать сказки тебе и Джервису, а потом эта информация вместе с вашим костным мозгом перейдет к моему мальчику. И тогда он будет чувствовать, что я рядом и никогда его не бросала. Вот тебе на, как она себе это представляет. Мисс Гейнер, боюсь тебя разочаровывать, но ты бесповоротно свихнулась. «У тебя есть дети?» – неожиданно спрашивает она. «Нет, оно и понятно. Иначе ты бы не задавала глупых вопросов». В одно мгновение ее голос поучительный, а в следующее становится нежным. «А теперь укладывайся поудобнее и слушай». Она открывает толстый том и начинает читать. И не просто читать, а подставлять голос для каждого героя, жестикулировать и кривить лицо, словно я и есть ее ребенок, которому безумно интересно слушать про семерых гномов и их быт. Скажу честно, в такой растерянности я ни разу не пребывала. Чокнутая мамаша мёртвого ребёнка, она же по совместительству сестра будущего президента, сидит в моей камере-аквариуме и читает мне детские сказки. Чтобы в дальнейшем этот момент я передала её мёртвому ребёнку через костный мозг. Всё именно так. Жизнь. Это продолжалось несколько часов. Она читала и читала, а я не могла расслабиться ни на мгновение. Каждый нерв в теле был натянут до предела. Скажу честно, я несколько раз засматривалась на ее шелковый платок и представляла, как соскакиваю с кровати, хватаюсь за два края дорогой вещицы, резко тяну их в стороны и душу ненавистную женщину. Наблюдаю, как ее ноги дрожат в предсмертных судорогах, а ее дорогая туфля падает на пол от бесполезных попыток удержаться на месте. Но я так этого и не сделала. И только по одной причине. Рэй, я не хочу лишний раз заставлять его делать, мне больно. Не уверена, что смогу пережить еще одно касание его горячих рук к своей голове. Смотря на эту женщину и слушая ее сказки, я поняла, что мне конец. Ведь именно она дергает за поводок семейства Дельгада. И если те чудики, то она королева чудиков, которая окончательно съехала с рельс здравомыслия. Я лично не знаю, какой она была раньше, но несколько раз видела, как Гейнер мелькала на экранах телевизора, в газетах, да и везде, где только может засветиться знаменитая личность. Я знаю, что она очень часто участвовала в благотворительности, помогала всем, кто к ней обращался. Мне уже не суждено познакомиться с той Гейнер Бэй. По воле судьбы я могу лицезреть только эту, уставшую, сумасшедшую женщину. Ее так подкосила смерть сына. Дельгаде-старший сказал, что я перестала быть нужна Дэвиду через двое суток, как мы сбежали из вертолета. То есть, если бы я не сбегала, то этот ребенок был бы жив? И что тогда они бы со мной сделали? Я могу спросить об этом у нее. Женщина хмурит нос и читает реплику за одного из гномов. Я не выдерживаю и спрашиваю, гейнар ваш мальчик болен?» Женщина замолкает и гипнотизирует страницу, так и не перевернув ее до конца. «Я не буду говорить ей, что её сын мёртв, ведь она уверена в обратном. Не стоит спорить с человеком, у которого не все дома». «Да», — отвечает она и закрывает книгу. «Случилось страшное. Его судьба была родиться уже с болезнью. Это я виновата». Женщина бросает на меня короткий взгляд. «И ты. Чем он болен?» «Гемофилия». И тут её эмоция снова решает смениться. Теперь она счастлива. «Но ты, Джервис, вылечите его!» «Да, конечно», — подыгрываю я. Гейнер смотрит на часы и резко встаёт. «Боже, я так засиделась, мне уже пора». Немного мнётся, отдаёт мне книгу и говорит. «Почитай, пока меня не будет, а потом расскажи моему мальчику, что я его очень люблю». «Как я могу рассказать ему об этом? Не хочу снова увидеть маленький труп, над которым эти люди издеваются». «Когда будешь на операционном столе?» — говорит она и направляется к выходу. Гейнер уходит. Рэй запирает меня. Я позволяю себе расслабиться и неосознанно прижимаю книгу к груди. Это психодел. Определенно он. Даже куб со всеми его чудиками и странностями кажется мне куда спокойнее и уютнее, чем место, где я сейчас нахожусь. Спустя несколько часов просыпается Гаррет. Потягивается, зевает и встает с кровати. Я, кажется, уснул. Я что-то пропустил? Ничего более странного, чем было до этого. гейнар приходила и читала мне сказки. Гаррет начинает смеяться и говорит, подходя к двери. «Ты, видать, тоже спала?» «Нет». Гаррет замирает у выхода и трясёт головой, словно пытается скинуть остатки сна. «Ясно. Расскажешь, когда вернусь?» Стучит в стекло и кричит своему сопровождающему. «Коди, открывай! Мне отлить надо!» Коди открывает дверь, и Гаррет бросает на него недовольный взгляд. «Мне кажется, что ты снова трогал меня. Даже в твоем новом состоянии зомби я продолжаю тебя привлекать?» А он ведь действительно его трогал. Улыбаюсь, смотря как Гаррет уходит с Коди и что-то ему увлеченно говорит. Гаррет готов разговаривать даже с тумбочкой, а с Коди у него какие-то личные разборки. Разглядываю обложку книги. Она темно-коричневого цвета, изрядно потертая, Но в этом серо-белом маскараде она является самой яркой и необычной вещью. шумы и крики Гаррета раздаются из конца коридора. Не проходит и десяти минут, как Гаррет бежит обратно. Коди нет. Соскакиваю с кровати и подбегаю к стеклу. Гаррет останавливается напротив меня и улыбается так широко, что я невольно тоже улыбаюсь. «Что ты творишь?» – спрашиваю я, а в теле каждый нерв натягивается стальной струной. «У меня теория». Говорит он и переводит взгляд на Рея. «Ну, привет, друг!» – машет рукой перед его лицом. «Если ты собираешься размораживаться, сейчас самое время!» рэй никак не реагирует. Гаррет подносит руку к лицу Рея и щелкает пальцами перед его носом. «Где Коди?» – спрашиваю я. «В туалете запер!» И только сейчас понимаю, что именно хотел этим проверить Гаррет. «Челюсть падает вниз, и я не верю тому, что теперь мы знаем!» Остальные сопровождающие, никто из них не пытается поймать Гаррета. Следовательно, если мы совершим побег, то нам нужно будет расквитаться всего с двумя сопровождающими. Счастье тут же покидает меня. Эти двое дорогие нам, мне, люди. Громкий треск в конце коридора. Так, надо еще кое-что проверить. Гаррет срывается с места и бежит в сторону лифта. Я прилипаю к стеклу и наблюдаю за парнем до последнего момента, пока он не скрывается из виду. Слушаю его шаги, они становятся быстрее и быстрее, а потом он замирает, и белый коридор окрашивается ярко-красным светом. Зажмуриваю глаза и тут же открываю их вновь. Пару секунд зрение подводит меня. Замечаю, что Коди бежит в сторону Гаррета. Звуки ударов, и через минуту Коди волоком тащит Гаррета за руку. Тот без сознания. Сопровождающий затаскивает Гаррета в камеру, оставляет его на полу в середине аквариума и выходит за дверь, которую тут же закрывает — и, отвернувшись от нас, складывает руки за спиной. «Гаррет!» — кричу я, забравшись на кровать. «Гаррет, вставай!» Он приоткрывает один глаз и садится, потирая голову. «Я прав», — говорит он. Хотя кто в этом сомневался? Буквально через десять минут к камере Гаррета подбегает Джудит. Она взволнована. «Мне кажется, что девушка всегда находится на какой-то грани эмоционального всплеска». Коди открывает камеру, и она тут же подходит к Гаррету, который уже сидит на кровати. Девушка говорит. «Что случилось? Почему ты побежал?» Ставит свой саквояж на стул и достает оттуда какие-то инструменты. Гаррет поднимает руку, смотрит на воображаемые часы и серьезно говорит. «У меня было время пробежки». Девушка хмурится и бросает на меня взгляд. «Помоги мне, я его не понимаю». «Не люблю пропускать пробежку. Знаешь ли, здоровье — это важно». «Это шутка?» — спрашивает она. «Нет, я крайне серьезный человек». По поводу юмора обратись к Джервису. Это тот, у кого одна рука. Была одна. Он шутит редко, но довольно смешно. Кажется, у Джудит сейчас лопнет голова, так как она совершенно серьезно отвечает. «Хорошо». Она начинает мерить Гарретту давление, перевязывает голову. Видимо, Коди сильно приложил его. И следующие слова Гаррета звучат так неожиданно, что мы с Джудит вздрагиваем. «Может, сходим куда-нибудь вечером?» «Что?» Хором интересуемся мы. Только Джудит выкрикивает это слово, а я шепчу. гаррет пожимает плечами и, не сводя взгляда с Джудит, говорит. «Тут довольно-таки скучно. Я бы сходил в клуб. Тут есть клуб? Предлагаю составить мне компанию». Что-то внутри меня замирает. Мышцы живота натягиваются. И я понимаю, что в этот момент ощущаю чувства, которое не имею права испытывать. «Это ревность?» «Я не могу ревновать Гаррета. Точнее, могу, но не имею на это права». Джудит растеряна так, что бинт выпадает из ее рук и беззвучно падает на пол. «Гаррет, эм, 313, тебе нельзя покидать бункер?» Гаррет берет девушку за руку. Она сначала пытается ее вырвать, но что-то в лице парня заставляет ее прекратить сопротивляться. «Может, проведешь мне экскурсию по бункеру?» Я вижу, как большой палец Гаррета спрашивает вырисовывает круги на ладони Джудит. щеки Джудит горят, а я пытаюсь отвести взгляд от их рук. Но мои глаза, помимо моей воли, возвращаются обратно, и я снова чувствую неприятный укол в районе груди. Всё же я отворачиваюсь, но уши мне никто не заткнул, и я лучше, чем хотелось бы, слышу их диалог. «Гаррет, это неприемлемо. Я твой врач, ты не можешь вести себя так? Так... так это как?» Голос Гаррета становится более тихим и более интимным. «Вот так! Я... С тобой все хорошо. Я пойду!» И девушка с красными щеками быстро ретируется. «Я же не могу заставить себя посмотреть на Гаррета. Он меня сейчас раздражает. Нет, не он меня раздражает, а я. Боже, что творится! Как я могу любить Рея и в то же время ревновать Гаррета? Это ненормально, неправильно, аморально и отвратительно!» «Мне мерзко от себя самой». «Джо!» — начинает гаррет и я тут же срываюсь, поворачиваюсь к парню и почти кричу. «Ты можешь хотя бы перед лицом смерти думать головой, а не членом?» Чувствую, как мои щеки краснеют. Возможно, они даже краше, чем лицо Джудит минуту назад. «Что?» Кривоватая улыбка появляется на его лице, и он, откидываясь на кровать, говорит. «Если у смерти такое лицо, как у Джудит, то, боюсь, сложно думать головой». Ты отвратителен. Как и я. Нет, я прекрасен. И позволь спросить, не из-за твоих ли детородных органов мы оказались здесь? Если бы ты не попёрлась за Рэем, которому, к слову говоря, на тебя плевать, мы бы жили спокойно. Не хочу с тобой разговаривать. Моё дыхание слишком частое. Я злюсь на всех и на всё. Ревность тебе к лицу. Тихо добавляет Гаррет. Мне определённо нравится. Я не ревную. Как можно безразличнее, говорю я. «Ревнуешь», — слишком уверенно говорит он. «Решаю прекратить этот разговор. Резко оборачиваюсь к Гаррету и серьезно произношу. Гаррет, мы с тобой никогда не будем вместе». Он слегка сощуривает глаза. «Почему он молчит? Мне становится неуютно». И тут Гаррет задает странный вопрос. «Читала когда-нибудь любовные романы?» «Что?» «Читала любовные романы?» «Ну, это такие книжки, где любовь занимает 95% текста». Читала и что? Так вот, там героини всегда говорят нечто подобное. Мы не в любовном романе. Ты ошибаешься. Мы в нём. Только ты этого ещё не поняла. Последнее Гаррет говорит так спокойно и уверенно, что я хочу его ударить. Жаль стекло непробиваемое. Гаррет, ты идиот. Он удовлетворённо улыбается, переворачивается на бок лицом ко мне и подмигивает. «Ненавижу тебя», — говорю я. «Неправда всё это?» «Конечно, неправда». Но сейчас я ненавижу себя. Отворачиваюсь от Гаррета и, смотря на неприступного Рея, проклинаю себя последними словами. Я предательница. Я только что официально предала мои с Реем отношения. Сука. Я уверена, что если бы, будучи на корву, Гаррет не попытался... Да что там попытался? Он поцеловал меня. То сейчас я бы точно никак не отреагировала на его общение с Джудит. Слова все усложняют. Всегда. Ненавижу слова. Он может никогда не прийти в себя. Говорит Гаррет, словно читая мои мысли. «Придёт, я это знаю. Ты в это веришь, но не факт, что твоя вера будет оправдана». Слёзы копятся в глазах, и, сморгнув их, я говорю. «Гаррет, я не хочу разговаривать». И больше он мне ничего не говорит. «Я так и буду лежать на кровати и корить себя за чувства, которые мне ненавистны». Гаррет так и будет молчать, изредка переворачиваясь на кровати. Рэй так и будет стоять по ту сторону от меня, по-прежнему далекий и чужой. Но все это изменится. Еще до начала ненавистной утренней мелодии за мной придет сам отец. И тогда в действие придет Рэй, который будет вытаскивать меня из камеры, и я буду сопротивляться. В этот раз я буду кричать, кусаться, и даже пару раз заеду Рэю по лицу, мысленно прося у него прощения. Гаррет будет разбивать стул о стекло и кричать, чтобы меня оставили в покое. И в момент, когда Рейлон будет уносить меня с активированным на 45% браслетом, я увижу Гаррета. А точнее, я увижу его глаза. Сожаление, потеря, скорбь. Именно таким взглядом он проводит меня на очередные опыты. Вокруг него будет валяться разломанный стул, а стекло между нашими камерами вновь окрасится валой. Но в этот раз я не буду говорить ему «не надо». В этот раз я буду думать только о том, как мне страшно, и том, что я не должна была быть с ним груба. Мои чувства — только моя проблема, и ничья больше.